«Деревьев на Кавказе мало, а те, что были в Грозном, давно уже пустили на дрова все, кому не лень. И мы, и местные жители, и боевики. А здесь мы едины. Притащит плиту, так кто ее заразу поднимет?» Так я рассуждал, бродя в потемках, спотыкаясь со всякий мусор и тихо матерясь. «В домах тоже бесполезно что-либо искать. Все ценное уже растащили». что первый встал, того и тапочки, а тут приперлись хмыри, да еще и ночью, и пытаются что-то обнаружить. Но за такими мыслями я дошел до противоположной стороны улицы и прибольно споткнулся, с трудом удержался на ногах и присел на какой-то хлам, потеряя ушибленную голень, потом сообразил, что ударился о поваленный столб влечного освещения. «Так, а что, это идея?» его можно, если постараться, перекинуть через речку и попробовать перебраться. Я поплёлся обратно, встретил своих и рассказал о своём открытии. Пошли собирать остальных. Когда пришли назад, то увидели, что десантники привязывают на одну верёвку ко второму этажу ближайшего дома. "Вы что, мужики, вешать собрались?" спросил я у десантников. "Нет, переправу готовим". А на том берегу как закрепите. Как подойдут наши, то перекинем им веревки. Они пусть привяжут за БМП или куда еще. Вот по этому мосту мы и переправимся. Посмотрим. А раненых как переправим. Попробуем. А ваши какие предложения? Подтащить осветительный столб, перекинуть его и по нему перебраться. Можно и это попробовать. Если не получится так перебраться. Но мы-то переберемся. А как раненые? Есть тяжело раненые. Тяжело раненые по столбу не пройдут. Нужна какая-то опора. Все призадумались и пришли к компромиссу. Необходим был и канат в качестве перила, и столб в качестве моста. Ладно, пошли тащить твой столб. Дизайнер вздохнул и махнул своим, отправился со мной. Не унывай, утешал я десантника. Я, конечно, понимаю тебя. Тебе уже не впервой вниз головой падать. А вот мне и остальным не с руки. Да пошел ты. Десантник ворчал. Ты что, так из-за этого столба расстроился? Не, не люблю тяжести носить. А твоего столба-то хватит, чтобы перебросить с берега на берег? Хватит, хватит, утешал я его. Темнота опять начал ворчать десантник. Тут порожной идёшь, спотыкаешься, с этой грабиной. Да не ворчи ты, оборвал я его. Понимаешь, я должен был готовиться к поступлению в академию, и в июне ехать сдавать экзамены. А тут залетел, вот и отправили. Он вздохнул. Морду кому набил? Поинтересовался я. Да нет, хуже. В конце октября пошли мы как-то на охоту. Все офицеры нашего полка на кабана пошли. Как водится, водки набрали. Ну, первый вечер, естественно, накушались до поросячего визга, а вздыск одним словом. А у нас в этом году кабана на валом. Вот мы устроились на краю убранного поля. Ночью местные рассказывали, кабаны всем выводком выходят и роют всякие корни. Медведи тоже пошаливают перед тем, как в спячку залезть. Хотя для медведя мы уже поздно поехали. Вот, значит, сидим мы в палатке. Водку как водица кушаем, байки травим. Тут приспичило мне до ветра. Я пошёл. А мужики говорят: "Возьми ружьё. Может, на кабана напоришься. А может, медвежью туну найдёшь. Возьми. Берёжёного Бог бережёт". Вот и взял на свою голову. Сдохнул десадник. Стою возле дерева, отправляюсь. Оружьё на плече висит. Тут слышу в кустах в 3 м от меня шум. Шорах и что-то похрюкивает. Я ружьё я ружьё поднимаю и из двух стволов по очереди бабах. Тут мужики с фонарями из палатки выскочили ко мне. Я рассказал, они туда. А там начальник физической подготовки полка сидит. Он, оказывается, раньше меня вышел до ветра. Что ему в голову пришло похрюкать, не знаю. Короче, я ему череп развалил. В стволе Жакан оказался. Вот так. Военная прокуратура долго потом разбиралась, что это было убийство или несчастный случай, или преступная халатность. Много тогда я здоровья потерял. Конечно, академия мая накрылась. Уголовное дело закрыли. Списали как несчастный случай и предложили добровольцам ехать сюда. А мог бы к академии готовиться. Значит, не судьба была ему. Вставил я реплику. Ну а так же, мужик, если бы ты окончил нормальное военное училище, то на звук стрелял бы хуже, а так рефлексы сработали. Точно, пьяный был, не думал. Долго ещё идти. Не знаю, по-моему, мы уже и прошли. Стой, мужики, назад мы прошли. Развернулись назад и через 30 м обнаружили этот злочастный столб. Собравлись вокруг него. Как его тащить-то? Хрен его знает. Большой дурак. Будем стоять или потащим, не выдержил я. Давайте, хватаем. А может, контовать будем? Кто-то с надеждой в голосе спросил. Он хрупкий. Пока доконтуем, одна арматура останется. Хрупкий, хрупкий, а тяжеленный не бось. Взяли. Нас было 15 человек. Пораненных, кто не мог двигаться или сильно ослаб, мы оставили на завале. Там же оставили всё своё оружие. Оно бы только мешалось. В темноте мешались, толкались, сопели, поднимая этот бетонный столб. Бля, ну и тяжесть. Слышалось из темноты. Когда вернусь домой, то напишу, чтобы этих сволочей делали только из алюминия. Ногу, ногу осторожней. Так ты ее не подставляй. Я ее не подставляю, я перехватывал. Все, взяли? Взяли. Сейчас я слоника рожу. Я сейчас сам слоника рожу. Пошли. Какой пошли? Я под ним оказался. Держите, держите, мужики, я под ним. Влазь. Стой. Стой. Что ты там делаешь, филонишь? Какой филонишь? Я споткнулся. Под ноги урод, смотри. Так ни черта не видать. Всё равно смотри. Тихо, мужики. В темноте послышался шорох. Было слышно, как под каблуком взвизгнула щепёнка. Неужели духи? Кто-то спросил пересвистным шёпотом. Держать эту бетонную хренотень становилось всё труднее. Когда идёшь то вроде легче, а на месте не не могуту. Ладони стали совсем влажными. Мышцы забились кровью и стали каменными, неуправляемыми. Оружия нет. Так только у кого-нибудь может есть пистолет, а у остальных, кроме гранат и ножей, только голый энтузиазм. И ещё бетонная дрянь на слабеющих руках. Мужики, мужики. Кто-то тихо позвал нас. "Вы где? В грязи де на верхнем гвозде твоя мать?" послышалось переде меня. "Пошли вперёд, пошли, а то сейчас уроню", кто-то взмолился. "Что тебе надо, мужики?" Там наши подошли. Мы им канат уже перекинули. Канат это хорошо. Если бы сейчас эту дрянь перекинуть, вот это тоже хорошо. Ладно, пошли живые. "Стой. Что опять?" Упал, а это дрянь на голову сверху. Больно. Череп цел. Что ему будет? Пошли вперед. Опять матеряси, проклиная эту тяжесть, мы тронулись. Наконец увидели, как на той стороне реки в свете фар суетятся люди. Наши. Наши. Сил прибавилось. Все побежали вперед. Благо бежать было легко. Начался спуск к реке. Скользя по глине... На разъезжающихся ногах, несясь под тяжестью долбанного столба, мы чуть не свалились в воду. Начали поднимать столб и перебрасывать его на другой берег. Тут уже и раненые подключились. Поднимали один конец столба и, подвигая, старались перекинуть на другой берег. Столб тяжелый, как танк. Перевешивался и падал в воду. Кое-как вытащили его и снова... Холод, вода, ночь. С другого берега нам стали освещать фары. Появились ориентиры. Из последних сил добанный столб мы вытащили на свой берег и уже раскачав его перекинули другой конец его на тот берег. Адова работянка. Началась переправа. Ботинки были перемазаны в глине. Ноги разезжались на столбе. Если бы не канат придуманы совместно с десантниками, как перила, то купались бы в черной ледяной сунже. На нашем берегу нас встречали как родных. Каждый перешедший попадал в теплые, дружеские, родные объятия своих однополчан. Пришли разведчики, медики, связисты. Всего нас встречало человек пятьдесят, наверное. Разведчики перебрались на наш берег и помогли раненым перейти реку. Каждого из нас тут же укутывали. Каждому наливали по полному стакану водки. Кто-то плакал, кто-то смеялся. На меня напал ступор. Юрка скакал вокруг меня, как сумасшедший, тормошил. «Славка, мы перешли, мы выжили! Славка, мы выжили! Мы сумели!» «Сумели, сумели!» Я устал и отмахнулся от Юрки. «Успокойся уже!» Сейчас пойдем в кунг и нажремся. Точно, шумел Юрка, нажремся. До зеленых соплей и мордой в салат. Где ты салат найдешь, чудовище? Спросил я, вскарабкиваясь на броню БМП наших разведчиков. Подошвы были перемазаны в речной глине. Скользили. Я забрался только с третьей попытки. Может, и алкоголь с усталостью тоже сделали свое дело. Я наверху. У ствола. Счастлив. Никогда еще не был таким счастливым. И вся предстоящая жизнь казалась сказкой. Если выжил в таком аду, то разве может быть что-нибудь хуже? Если Бог вытащил меня из этого дерьма, то из другого и подавно вынет. Вот и тронулись в путь. Алкоголь и устало сделали свое дело. Не обращая никакого внимания на тряску и судорожно вцепляясь на поворотах в броню, я дремал. Прошло чувство напряжения, страха, страха, который точил все эти дни изнутри. Наступило успокоение на душе, такого спокойствия внутри меня давно не было. Машина выскочила на какую-то широкую улицу. Я ощутил, как ветер начал холодить лицо. Никто не разговаривал, все молчали. Спасённые отходили от пережитого, а спасатели были переполнены чувством собственного достоинства. Постепенно я начал узнавать местность. По моим прикидкам, осталось не больше пятнадцати минут езды. Удивляло одно – отсутствие блокпостов. Проехали брошенный окоп. Я обратился к разведчику, сидевшему рядом. «Дружище, а где блокпосты?» «Никто тут толком не знает. Когда вернулись назад, то обнаружили, что наших соседей и след простыл. А остались одни. Духи обнаглели». Каждую ночь вылазки устраивают. В третьем батальоне двухчасовых прошлой ночью вырезали. А работы хватит, если в госпиталь вас всех не отправят, проорал в ответ разведчик. Видимо, вид у меня был такой, что парень решил, будто я в госпиталь отправлюсь. Ты не знаешь, цел наш пункт с Пашкой, с рыжим-то, который корову в Ишлоне напоил, когда ехали. Да. жив, никуда не делась. Он не верил, что вы с Юрием Николаевичем загнулись. Я усмехнулась. Не хочет Пашка стирать наши носки и бельё. А может, он и есть наш добрый талисман, берегущий нас с Юркой от беды. Кто знает, в каком качестве и как Господь посылает нам знак. А в госпиталь я не поеду. В кусти целы, а контузии побольше водки и всё пройдёт. Прорвёмся. Как будто приближался к родному дому. У меня начало колотиться сердце, когда колонна медленно въехала во двор уже до боли родного, бывшего детского садика. Подъехали к штабу. Остановились. Все начали спрыгивать с брони. Кто был на КП, вышли нас встречать. На полуосвещенном крыльце стоял начальник штаба. Наш Сан Саныч. Рядом с ним незнакомый полковник. Полковник. Наверное, наш новый комбриг. Позже разберёмся, какой он мужик и командир. Нас хлопали по спинам, обнимали, принесли сигареты и водку, не стесняясь ни нового командира, ни старого начальника штаба. Все выпивали по 50-100 г водки спирта. Началась разгрузка раненых. Сейчас доктора их осматривают. Кого смогут прооперировать на месте. Это самых тяжелых, а остальных отвезут на Хан-Калу или на Северный, а там уже раскидают по госпиталям необъятной России. Все, ребята, война для вас закончилась. Сзади подошел Юрка и, похлопав по плечу, сказал, идем, Слава, представимся Сан Санычу. Идем. Мы подошли к Сан Санычу и, игнорируя незнакомого полковника, обратились к своему непосредственному командиру. Товарищ подполковник, майор Рыжков и капитан Миронов прибыли из... Мы не могли подобрать правильно, откуда же мы прибыли. На языке так и крутилось что-то извительное матерное. Да ладно, бросьте. Начальник шагнул нам навстречу и обнял. Сначала одного, затем второго. С возвращением, ребята. Порад вас видеть живыми. Молодцы. Потом расскажете о своих подвигах. А теперь... Он обратился к незнакомому полковнику. Представляю вам, товарищ полковник, двух старших офицеров штаба нашей бригады. Это мой Рыжов, а это капитан Миронов. А это новый командир бригады, полковник Буталов. Товарищ полковник, мы начали представляться, но он нас оборвал ленивым жестом. Не надо, идите отдыхать, и после разберёмся. «Идите, идите, ребята, отдыхайте, завтра поговорим. Когда-то спитесь, тогда и приходите. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мы пошли к нашему родному, к нашему дорогому, к нашему уютному Кунгу». Возле дверей стояла Пашка и Курил. По его напряженной фигуре было видно, что он нервно вглядывается в темноту. Мы подошли к нему сбоку, и поэтому он нас не заметил. «Ну, здравствуй». «Мой незаконно рожденный сын», – начал я. «Здравия желаю!» Пашка выбросил сигарету и теперь мялся. Первому обниматься вроде как неудобно. «Здорово, Паша!» Юрка первым обнял его. Потом я подошел поближе и протянул руку. И после того, как поздоровались, обнялись. Почувствовал, как под руками слегка подрагивают Пашкины плечи. Я похлопал его по спине. «Все, Паша, все, мы дома!» Давай, встречай. Да, да, конечно. Пашка суетился, что никогда не являлось его привычкой. Видимо, после Минуткинского дурдома мы все стали немного сентиментальные. Всё готово, всё в кунге, проходите. Вот это да. Мы были в восхищении, когда вошли внутрь нашего кунга. Всё было чисто вымыто и аккуратно заправлено. На ящике столе, накрытом чистой простынёй, были расставлены бутылки с водкой. Пара бутылок "Каника", неизвестно, откуда взявшаяся бутылка ликёра и пиво. Пиво. Юрка и я бросились к этому пиву и не садясь и не раздеваясь, молча открыли по банке и прямо из жестяного нутра начали переливать пиво в себя. Как хорошо, какое блаженство. Ну, Пашка, ну брат, у дружил. Мы не скрывали своего восхищения. Так пиво и все остальное вам передали с Северного, а привез замполит Казарцев. Молодец, Серега. Молодец, Сашка, комендант. Вода, Паша, есть? Воды горячей, целое ведро. Это здорово. Мы быстро скинули наши лохмотья. Все, что осталось от нашей формы, было желание их выбросить. Но в чем пока ходить? Да выбрасывайте вы эти тряпки! Яуто Ловиков для вас новую форму достал. Правда, никому фляш, но новую. И Паша вынул два комплекта новый. Или как у нас говорят, канолевые формы. Молодец, Паша. Отец-кормилец наш. Подхотил Юра. Скинули в последней лохмоте. Голыми выскочили на улицу. И Паша поливал нас в холодную чеченскую ночь горячей водой из ведра. Это было наслаждение, почти сексуальное наслаждение. Долго тщательно мы мыли свои коротко остриженные волосы. Упорно мыли и растирали свои тела. И нам было глубоко наплевать, что мы голые и моемся на КП бригады зимой, да ещё и ночью. Наплевать. Мы были счастливы. Счастливы от того, что живы, вернулись из такого ада. Что там Данта фат с его примитивными сковородками и кипящей смолой. Не более чем сказочка. Мы живы, я живой. И плевать я хотел на все условности. Жаль только, что женщин у нас в бригаде нет. А затем Паша вынес нам дешёвый польский одеколон, который мы привадизировали ещё при штурме Северного. Не жалея горстями лили на тело, втирали. Больно щипало. Соднили многочисленные мелкие ранки. порезы, ушибы. Телу возвращалась прежняя чувствительность. Разогретая кровь уже не то, что бежала по венам, а набушевала. Хорошо, тепло, плевать на мороз. От нас повлил пар. Вернулись с кунг. Оделись во все чистое, новое, свежее. Ерунда, что форма обычно зеленая, а не камуфлированная. Новое чистое белье, и такая же форма ласкают тело. Пашка в наше отсутствие умудрился где-то достать мясо и сейчас приготовил что-то типа шашлыка. Достал из-под подушки и открыл котелок. Какой божественный аромат! Здорово! Юра налил по полстакана водки всем, включая и Пашку. Ну что, Слава, за возвращение! Юрка поднял до боли знакомый родной белый пластмассовый стаканчик. За возвращение. Давай, Паша. Мы чокнулись и выпили. Не дожидаясь второй, накинулись на еду. Исголодавшийся организм требовал своего. Жевали молча и быстро, проглатывали большие куски. Постепенно расслабились, и накатило опьянение. Опьянение даже не от водки, а от тепла, хорошей пищи. Быстро налили по второй. За удачу, мужики. чтобы она нас не покидала. Это точно. Если бы не удача, Паша, то нам ни за что бы не выбраться. За удачу. Вновь прошелестели стаканчики, и мы выпили. Дверь без стука распахнулась. На пороге стоял Серега Казарцев. Глава двенадцатая. Ну, блин, штабные, вы опять пьете? Как будто в окружении не могли. Заходи, Серега. Заходи, родной. Глава двенадцатая. Пашка, стакан доставай и вилку. Не, мужики, я пить не буду. Да брось ты дурочку волять. За наше возвращение неужели не выпьешь? Ладно, только чуть-чуть, леснити. Мы сейчас будем третий пить, а у тебя только первый, догоняй. Не, я с вами третий выпью. Как хочешь, Паша, наливай, поменьше. Ну что, мужики, третий? Да, третий. За тех, кто остался. «Помолчи, молчу!» Встали и молча, не чокаясь после секундного молчания, каждый выпил. Опять набросились на еду, запивая все это пивом. То ли от жирной пищи, то ли по какой-то другой причине, но хмель стал проходить. Мозги почти прочистились. Первым нарушил молчание и дружное чавкание «Замполит». Давайте, герои, рассказывайте, как вас угараздил, а так вляпаться. Если будешь разговаривать с нами таким тоном, то можешь до враз разобью. Предупредил я его. Должен был с нами быть. Должен. Но начальник и за гуманитаркой отправили на северный. Привёз. Ваша доля у меня. Не отдавал, чтобы этот охломон Сергей кивнул на пашку не сожрал и не пропил. А сигареты Набрал я для вас сигареты, пиво. И друган ваш Сашка Комендан поклон с приветом прислал. Утром отдам. Давайте рассказывайте. Да что, Серёга, рассказывать? В общих чертах ты без нас уже всё знаешь. Не знаю, но всё равно рассказывайте. Вкратце, перебивая друг друга. Мы рассказывали всё, то, что нам пришлось пережить. Не скрывали ничего, не приукрашивали. Ещё слишком свежи впечатления. Память вновь и вновь возвращала в этот кошмар, из которого только несколько часов назад нам удалось выйти. Нам удалось, а вот другим парням нет. Нет нашей вины, Серёга, что мы вышли, а мужики там остались. Нет. Не переживайте. Всё уже знают, что нет. Доложили уже в Москву министру и все прочее шушерили. Докладывали правда после Рохлина. Тот преподнёт, что во всём наша вина. Оказывается, только мы должны были идти на штурм. По крайней мере, так говорят на Ханкале. А остальные должны были оказывать только огневую поддержку. Никакой поддержки не было. Духи нам такую классную засаду устроили, что мы, как слепые котяту, туда вляпались, мрачно, произнёс я. Духов было больше, чем нас, подтвердил Юрка. Бросили на смерть, ублюдки московские. Как новый командир спросил я. Да никак. Он оказывается приятель министра обороны Грачёва. Вот его по блату и поставили. Это скодрированном медицинского полка на боевую бригаду. Да, на нашу бригаду. Звёздец. Мы здесь уже это обсудили. Он не то, что карту нарисовать не может, он её читать не может. На совещаниях кроме мата ничего не услышишь. А когда Билич начинает выступать и при этом говорит военными терминами, то Буталов засыпает. Как засыпает? Не понял Юра. Очень просто берёт и засыпает, повесит голову на грудь и сопит, он ноль. Он герой не хочет получить. Пока не видно. Но то, как он вёл штабную колонну к старому КП, это мужики звездец. Полная безграмотность. Если бы Саноч не взял командование в свои руки, то и не дошли бы. Когда идет беглый огонь по колонии, может, какой-нибудь пацан стреляет. Этот придурок командует. Стоп, принять бой. А когда нарвались на засаду, то он командует. Идите, не снижая скорости. А впереди завал. Короче, дурак. Кошмар. Мы с ним еще хлебнем лихо. Конечно, хлебнем. А завтра снова на минутку вечером идти. Как идти? Как? приказы из Москвы. Но уже не только мы одни. Правда идти прежним маршрутом. Опять через мост. Да, ребята, опять через мост. Наливай, пока крыша не съехала. Точно, слава, а тут без бутылки не разобраться. С бахилем не взяли, а тут с этим медиком. Да, наливай, Пашка. По полстакана ли. За удачу. За то, чтобы она нас не оставила. Мы ничёкась выпили. полученная информация нас ошеломила. Сидели молча, не закусывая. Как башел, как второй комбат. Спросил Юрка, нюхая корочку хлеба. Башел в Москве. Ногу оставили в госпитале имени Бурденко. А комбата, Серёга тихо вздохнул. Нет его больше. Отправили тело в Ростов. А уже оттуда бортом жене Да, хороший мужик был, вечна ему память, и пусть земля ему пухом будет. Много наших осталось там. В горле встал комок, когда я вспом... вспомнил комбатов. Много, очень много. Многие пропали. Может, по подвалам отсиживаются, может, и в плен попали. Но возвращаются, весточки передают. Некоторые в других частях воюют, не могут пробиться. А так всего точно погибло. То есть подтверждено 100 человек пропало без вести, может ещё живы порядка 60-70 человек. Танков тоже спалели немало. Короче, нас надо выводить подстой и доформировать. А на завтра снова в пекло, в дурдом. Дурдом это даже Серёга мягко сказано. Нас, видимо, хотят добить, чтобы только название и знамя осталось. Точно, как от майкопской бригады. Пидоры, гнойные пидоры. Не кипитись, слава. От нас уже ничего не зависит. Лучше выпьем. Ну давай выпьем. От нас нихрена не зависит. Наливай. Мне немного. Выпили молча без тостов, они чокались. Серёга, ты нам одни турны вести приносишь. Что перед первым штурмом? Что сейчас? Может, всё зло в тебе? Юрка в упор посмотрел ни на что ниповинного казарцу. Ну пристрели меня, посмотришь, изменится ли что-нибудь. Серёга был невозмутим. От какого хрена нас снова посылают в это пекло? А я продолжал кипетьца. Стопор прошёл, мной вновь овладела злость. Я с трудом сдерживал себя в руках, чтобы как-то выпустить пар, я отчаянно матерился. Ублюдки грёбаные суки негодяи, чмыри задроченные, пидоры гнойные, скоты безмозглые. Прибить их мало. В 37-ом таких ублюдков к стенке бы давно поставили, по контрольной пломбе в затылок. Тебя самого в 37-ом за такие разговоры к стенке первым бы поставили, спокойно парировал Юра. Ты прав. Но какие же они дегенераты. Астин словно всё позади. Все впереди. А будешь кипятиться, обоссым. Ладно, я успокоился. Серега, а нас с Юркой куда? Не знаю, у вас разговора не было. Но остальных штабных по батальонам рассортируют. Меня во второй батальон. Вы-то при штабе останетесь. Хрен я с этим новым командиром останусь. Я вновь начинал орать. Я с тобой во второй пойду. Хоть оторвусь от души. Правильно, Слава, вместе пойдем. Юрка снова разливал водку. Наливал по чуть-чуть, на глоток. Во сколько выходим? По плану 17. К 19 подойдем. Колонна то будет большая. Да может и засада. Ну а там снова танковую карусель и... И опять с головой, с голой жопой на фрица. Закончил замполит. Успеем выспаться. Точно, сейчас по последней на боковую. Пашка, не будить. Не контовать при пожаре выносить в первую очередь. Ладно, давай. Мы выпили, оставив Пашку собираться в комнате, вышли на улицу покурить. Не хотел при бойцы говорить. Начал Серёга. Но рассматривалса вопрос на полном серьёзе. Не специально ли бахили погудул людей. Дербаниш. Ну что, серьёзно? Очень даже серьёзно. Рохлин тебя слова запомнил. И думали, что ты саботажник. Ну и Серёга замялся. Говорю продолжай, что я дезертировал. Ты это хотел сказать? Да, именно, что ты сбежал. Меня бросило в жар. Почувствовала, как наливаюсь кровью. Проснулась злость. Хотелось немедленно набить кому-нибудь морду. Желательно, чтобы это был Рохлин или Седов. Сгодились бы и ребятишки из военной прокуратуры. Или как мы их называли прокурята. Хотя сейчас подошел бы и дух. Веселое кино. И теперь меня что, под трибунал? Нет, Сан Саныч отбил тебя. Те бойцы и офицеры, что раньше вас вернулись, подтвердили, что ты не струсил. Своих не расстреливал, а дрался как все. Раненых перевязывал. Слушай, Серёга, в бою кто-то духовский танк с первого выстрела из гранатомёта подбил. Он весь в активной броне был, а этот снайпер прямо в основание башни ему впечатал. За такие вещи героя давать надо. Вот как звать того парня, не знаю, ты бы узнал. Точно, Сергей, выстрел классный. Мы после этого в атаку пошли. Много жизни сберёг этот выстрел. Не вы первый мужики, кто об этом рассказывает. Узнали уже фамилию бойца. Был ранен, а потом умер. Это уже точно. Так хоть посмертно герой России присвоить. Пацан этого заслужил. На многих мы уже подали. Но эти ублюдки на Ханколе говорят, что мало площадь, они не взяли, а наградные листы шлют, пидорасы. Не то слово, Юра. Мы послали на убитых и раненых, тех, кого нет, или кто уже отвоевал свою А эти скоты не хотят даже слушать. «Не за хрен, говорят». «Но, блюдки!» «О, блюдки!» — согласился Серега. «Ханкало охраняет батальон десантников. Полк Махры и отряд спецназа. С передовой сняли. Наших соседей сняли. Теперь мы отдуваемся из-за себя и из-за того парня». «Видели, наверное, что блокпостов стало меньше?» «Мы их вообще не видели». «Вот то-то и оно. Численность бригады уменьшилась». Зато зона ответственности увеличилась. Для стенить с Кавказа взялся, поинтересовался Юра, прикуривая новую сигарету от Акурка. Кто её брать будет? Оттуда тоже взяли батальон десантников, и кинули на Ханкалу. Они что там хотят, чтобы мы одни с духами воевали? Неплохо устроились, мне нравится. Ладно, мужики, не верите в голову, идите отдыхайте. Я скажу, чтобы вас не трогали. Отсыпайтесь, а завтра поговорим Насчет всего остального Гуманитарку не зажили Да вы что мужики, я что крыса? Пока нет Ну кто знает Спокойной ночи отморозки Сам такой? Закричали мы в один голос в темноту вслед Сереги Что думаешь Слава по этому поводу? Спросил Юрка Когда мы вошли в кунг Ничего я не думаю Лишь бы под трибунал не угодить Как дезертиру Вот о чём я думаю, проборчал я. А по поводу завтрашнего мероприятия, честно, ну, конечно, честно. Если нас опять как щенков одних бросят, то в живых останется человек 10-20, которых либо отправят в психушку, либо в тюрьму как дезертиров, саботажников, чтобы не болтали лишнего. По-моему, ты уже это говорил. Да, говорил. Я стою спор прежнем мнении. Если нам удастся выбраться живыми и при этом не угодить в психушку, а также не сесть в тюрьму, то лучше благодарности мне не надо. Вот и всё. А ты что думаешь, Юра? Скорее всего, так и будет. Юра, ты слышишь, чтобы кто сейчас бомбил минутку? Госбанк, дворец грёбаного Дудаева. Нет, не слышу. Вот и вновь, как перед первым штурмом. Помнишь, мы с тобой говорили? Помню. Ладно, пошли спать. Пошли, Юра, пошли. Завтра начнётся новый виток дурдома. Мы вошли в кунг, быстро разделись, плевать на возможное нападение. Кожа, тело устало от одежды. Хотело расслабиться. Быстро легли. Я выключил свет и провалился в глубокий сон. Снились кошмары. Война, война, война. ничего, кроме войны. Правда, пару раз вроде снился прокурор, который выдвигал какие-то обвинения. Ну я его расстреливал, а тело подбрасывал духом. Кошмар да и только. Проснулся от того, что Пашка тряс за плечо. Товарищ капитан, товарищ капитан, проснитесь. Вячеслав Николаевич, вставайте же. А, что, духи? Я с просони я начал судорожно искать автомат. Нет, не духи, просто уже 3 часа дня, пора вставать. На хрена? Сосною плохо соображал. С 5 часов уступаем. Вы что забыли? Забыл. Где же шков? Встал уже, умывается. Завтрак, то есть я хотел сказать, обед есть. Всё уже готово. Через 40 минут вас ждёт начальник штаба. Понятно. Мы быстро умылись, побрились, позавтракали. И, покуривая неспешной походкой, в развалочку пошли к штабу. По дороге офицеры нас радостно приветствовали. Мы отвечали им тем же. На крыльце штаба садика мы остановились, чтобы спокойно докурить. Со стороны минутки раздавались грохот его из самолетов. Неплохо, очень даже неплохо. Мне нравится вся эта какафония. Только бы они точно клали... Отопанороют по все округи ям. Вот и ползай по ним, спотыкайся. Лютчик высоко летает, много денег получает. Мама, я лютчика люблю. Вспомнились мне слова из детской прошлой песенки. Да курили, боросли и растоптали курки и пошли к начальнику штаба. Сансаныч находился в том же в том же помещении. И стол его был поставлен точно так же, как и прежде стоял. Оказалось, что ничего не изменилось. Вот только на месте бахиля сидел Буталов. Куда-то нас проведёшь новый командир. Войдя, мы остановились у входа. Сансаныч поднял голову и заметив нас, пригласил: "Проходите, проходите, не стесняйтесь". А дога как не родные топчились у порога. Так, может, уже и из списка в части вычеркнули, пошутил я. "Как же вас вычеркнешь?" Сансаныч поддержал шутку, и я ответил в тон. Как настроение? Может, пока в абос или к медикам? Ну зачем? Недоумённо спросил Юрий. Ну, может, устали, подлечится, отдохнёте. Всё нормально, ответил я. А может, вы нам не доверяете? Это уже Юра пошёл на провокацию. Нет, нет. Какого могли бы там подумать? Да просто по рассказали нам тут, как на нас хотели все грехи свои списать. Юра начал психовать. Я с трудом, но еще держал себя в руках. Хотя понимал, что Сан Саныч здесь ни при чем. И огромное ему благодарность за то, что отмазал меня от трибунала. А так бы загремел бы я на этап. Юра, не заводись. Начальник штаба сделал все возможное, чтобы сняли с нас подозрения. А вы откуда это знаете? Так, народ в бригаде рассказал. Он клонича ответил Юра, отходя от вспышки гнева. С нервами у нас у всех не в порядке. Надо бы быть поспокойней. В бригаде много чего болтают. Надо языки пообрезать. Подал голос Буталов. Я вас вызвал для того, чтобы предложить на выбор, где будете находиться во время штурма. Мне в штабе нужны светлые головы, поэтому предлагаю остаться здесь. Сансаныч усталыми глазами смотрел на нас. Было видно, что ему и так физически тяжело, а ещё и на лицо отсыл все контакты с новым командиром бригады. "Спасибо за предложение", начал я. "Но отправьте меня во второй батальон. Меня тоже во второй батальон. Там мало опытных офицеров. Я полагаю, что там мы будем нужнее, чем здесь в штабе". Юра тоже старался говорить вежливо и твёрдо. Начальник штаба, видимо, не ожидал от нас другого ответа и развёл руками. Зато Камбрик удивлённо посмотрел на нас. Видимо, таких отмарозков он ещё не видел. Смотри, смотри, привыкай, злорадно подумал я. У нас таких много, целая бригада. А вот придёшь-ли ты к нашему двору, посмотрим. Пауза явно затягивалась. Если бы не было этого новенького, то с начальником штаба мы бы поподробнее поговорили. А с этим нет. Первое молчание нарушил Сан Саныч. Он отправил нас готовиться к переходу и к предстоящему бою. В бой шли все, кто был в состоянии. Оставались лишь водители автомобилей, часть связистов, ремонтно-восстановительный батальон, батальон матери... материального обеспечения. Медики также шли вместе с войсками. В медицинской роте Оставались лишь те, кто будет принимать и оперировать на месте. Если будут эвакуировать, спаси и сохрани. С Богом. В 17.20 колонна бригада выстроилась и тронулась в сторону минутки. Оттуда уже доносился шум боя. Третьи батальоны и разведчики захватили и удерживали мост. Проклятый мост. Они уже перешли через него и вели оборонительный бой на той стороне. Нелёгкая это работа из болота тащить бегемота. Держись, ребята, мы идём.